мамонт петрович наконец то признал анисию выпрямился застыл на месте э проговорил он удивленно помигивая папа господи помилуй анисся пропавшая грамота драматургия бормотал отец размашисто шагнув навстречу дочери Та кинулась к нему он ее облапил своими длинными руками целовал в мокрые щеки в лоб приговаривая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 скрозь из двух половинок. Белая лента молнии, раздвоившись вилкой у тучи, резанула зигзагом мутный свод неба. Вслед за молнией, глухо ворчнув, ударил гром с раскатом, словно по небу протарахтели по булыжнику железные бочки. Дождь палил, как из ведра, пригибая ветви вечеремух и прибивая траву обочь дороги. Татарский ключ вздыбился пузырями, с пригорка шумом бежал мутный поток, набирая силу. «Хотя бы письмо написала, как же так можно, а? Ждал, ждал, а вот она, пропащая грамота». Ах, Мамонт Петрович помрачнел. И вдруг, вспомнив не менее важное, сообщил. «Неделю назад мое заявление разбирали в райкоме, теперь я чистенький, как новый рубль» партии восстановили с моим стажем с 1919 года ноября месяца. Из-за поворота дороги выехала параконная телега с железными бочками, напахнула керосином. «Посторонись, Мамонт Петрович!» — крикнул человек с телеги. Анисия узнала Санюху Вавилова. «Давай, давай, Санюха, поторапливайся, там тебя ждут с горючим». И, взглянув на Анисию, сообщил, «Теперь у нас в колхозе все работают. В прошлом году трудодень вытянул на 3 рубля 17 копеек и хлебом кило кг. Смыслишь?» Пара разномастных лошадей, чавкая и грязью фыркая, прошла так близко возле черемух, что Анися попятилась вглубь кустов. Санюха поглядел на нее. «Кажись, Анися мамонтовна!» «Она самая», — подтвердил Мамонт Петрович. «Ишь ты! Ну, здравствуй, Аниси Мамонтовна. С приездом тебя заходи в гости. Спасибо». Отец-то сокрушался, а ты вот она заявилась. И проехал мимо за мостик, протарахтев по плахам. Мамонт Петрович смотрел на дочь и все еще не верил глазам своим. Его дочь, Аниси Мамонтовна, вот она. «А ты ничуть не переменилась».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 Ну, а кто виноват, скажи, если покойница мою и твою жизнь грязью закидала? Мало ли я поимел от нее переживаний. Тебе это неизвестно, как я ее отбелил. И в тридцатом отвел от нее беду.